Глава 9 С одного постоялого двора на другой. Все его путешествие укладывается в это короткое описание. На выезде из города коляска катила по широким мощенным трактам, два экипажа разъезжаются без труда, но чем дальше вглубь страны, тем уже дороги. Уже и хуже. Разбитая тяжелыми колесами и копытами колея в раскисшей глине. Если попадется хоть раз в час, отмечающий каждую милю придорожный камень с намалеванной цифрой, считай, повезло. Кучера это нисколько не раздражало. Он никуда не торопился и напевал что-то под нос, стараясь не всегда, впрочем, удачно попасть в такт шагу своей лошадки. Изредка попадались встречные экипажи. Тут же начинались ругани споры, кому уступать дорогу, сдавать назад... или съезжать в чавкающую грязь по обочинам. Винге пребывал в несколько меланхолическом расположении духа, чего не скажешь о его попутчиках. Те ввязывались в каждую ссору, предлагали свои способы разъезда, отчего продвижение замедлялось дополнительно. В конце концов, кое-как задев друг друга осями, разъезжались. Эмилю ничего не оставалось, как молча наблюдать за этими баталиями и поплотнее заворачиваться в свое пальто. «На рыбьем меху», — как говорит Кордель. Ему еще повезло. Коляска попалась крытая. Дождь не страшен, а от пронизывающего ветра можно защититься, пристегнув на окно специально выкроенный прямоугольник ветхой кожи. Первую ночь он провел на придорожном постоялом дворе на полпути к Упселе. А дальше начались трудности. Выправленное Блумом дорожное удостоверение давало право на бесплатный ночлег. Но чем дальше от Стокгольма, тем яснее он понимал. Длинные руки закона намного короче, чем можно было бы ожидать. Хозяева постоялых дворов качали головами. У них оказывалось множество давно отрепетированных пояснений, почему постоялец должен платить. Кто-то скромно выказывал подозрение, что бумаги, возможно, фальшивые, что без подписи уездного исправника они не действительны Другие привычно ссылались на неграмотность, а уж против такого аргумента и вовсе нечего возразить, особенно если говорят с добродушнейшим и даже несколько виноватым видом. Раз за разом Винги ставили перед выбором — выкладывать монеты или ночевать на сеновале. Как-то раз он ради принципа выбрал «сеновал», Но уже к полуночи было очевидно, битва проиграна. К тому же Эмиль в душе понимал трактирщиков. Вряд ли его внешность внушает им доверие. Чересчур экзотично для полицейского. С каждым днем он продвигался все дальше на север. От уезда к уезду, от постоялого двора к постоялому двору. Часто не находилось лошадей. За ними посылали на ближайшие хутора, и упрямые фермеры после долгих уговоров выделяли за приличную плату измочаленных непосильной работой о дров. Винге уже привык ждать часами, прислониться к печи и ждать. Обмуровка еле теплая, дрова подкидывают регулярно, но очень скупо. Могли бы класть и поменьше, но не позволяет стыд. Коляски чаще открытые, То и дело приходилось самому садиться в корявое деревенское седло, увешанное к тому же торбами и пакетами. Очень страшно. Он никогда не ездил верхом и никогда не предполагал, что лошади такие высоченные. Если сверзится, пеши пропало, шею сломать пара пустяков. Тем более, что неторопливый, с помахиванием головой лошадиный шаг, как пение сирен. Если подчиниться этому убаюкивающему ритму и задремать, Свалишься наверняка. Он прибыл в чужую страну. Совершенно чужую, хотя язык почти тот же. Не совсем, но почти. Здесь люди пустили корни раз и навсегда. Живут и умирают на том же клочке земли, поэтому на путешественников смотрят с неодобрительным подозрением. Не могут понять, что это им на месте не сидится. Наверняка безбожники и распутники. Но от денег не отказываются. Он называет свое имя, они пожимают плечами. Разве это имя? Пустой, ничего не значащий звук, сотрясение воздуха. Имя никак не связанное ни с местом, ни с каким-то известным им родом. Он здесь чужак, подозрительный чужак. Здесь край поверий, край, населенный лешими, лесовичками и хульдрами. Край болотных огней и говорящих филинов. А уж с ними-то встреча и вовсе ничего хорошего не сулит. Здесь кладут на порог чугунную чушку, чтобы крепко спать. Под подушку суют катехизис — отпугнуть троллей. Все это поначалу пугало Эмиля, но ведь почти невозможно полностью отгородиться от окружающего. А лес вокруг и вправду темен и бесконечен. Даже солнце в зените не в силах разогнать царящий в нем вечный мрак. А по ночам лес поет, наполняется таинственными стонами и воплями. Происхождение их он, как ни силица, определить не может. То ли лисы, то ли косули. Может, росомахи или другие неизвестные науке звери. Быть проводником — задача нелегкая. Калеки, дети слишком слабы для такой работы. Разве что в паре. Чтобы проехать по угодьям, приходилось постоянно открывать и закрывать тяжелые ворота. Иногда и самому надо спрыгивать с коляски и снимать неподъемные засовы. Если встречаются вспаханные поля, тут уж выбора нет, кроме длинных извилистых объездов. Результат постоянных распри хуторян. К тому же, то и дело, на дороге валяются камни, нелегкое испытание для подков и деревянных колес. Земля еще не впитала весенний паводок. Если повезет, кто-то успел перебросить через огромные лужи скользкие сосновые стволы. А так делать нечего, надо искать брод. Большой кусок пришлось идти пешком. Лошадей не нашлось. Дело было утром, до темноты далеко, весь день впереди, но он скоро пожалел о своем решении. Дождливая весна и еще не сошедшие талые воды превратили дорогу в играющую в догонялки стайку журчащих ручейков. Каждая попытка обогнуть сопряжена с риском поскользнуться и грохнуться в жидкую грязь. На хуторах люди звали друг друга полюбоваться на редкое зрелище. С нескрываемым злорадством... Наблюдали за необычным канатоходцем, подбадривали насмешливыми выкриками и даже принимались аплодировать, когда ему удавался особо виртуозный пируэт. В конце концов, Винге надоело доставлять им удовольствие, и он двинулся напрямую. Уже через пару сожений панталоны промокли выше колен. По обе стороны так называемого проселка полузгнившие заборы стоят по пояс в воде, как мачты затопленных кораблей. Время бежит быстро. Когда Эмиль добрался до более или менее сухого холмика в лесу, было уже далеко за полдень. Солнце начало свой путь к закату, необычно торопливый. Тревога не понимает хода времени. Для истинной тревоги время не движется, стоит на месте. Поэтому Винге засомневался в показаниях карманных часов, тех самых, когда-то принадлежавших Сесилу. Бьюрлинга. Внезапно его охватил страх, не привычный, а иной, давно возможно с младенчества забытый страх. В обществе он научился справляться с приступами беспокойства, научился уговаривать себя повод надуманный тревожиться нечего, все обойдется, но тут-то совсем другое дело. Лес дик и беспощаден. И с каждым шажком надвигающейся тьмы растет понимание его леса до да исторической, равнодушной к человеческим резонам опасной сущности. Он, лес, не замечает человека, а если и замечает, то как одно из пешек в вечном сражении жизни и смерти. Смерть одного обитателя леса – возможность жизни другого. Только и всего. Глупости. Не делая из себя посмешище. Опять сесил. Но в голосе нет обычной непререкаемости. Похоже, сам не уверен в своих словах. В не столько опускающихся, сколько быстро поднимающихся от влажной земли сумерках становится труднее различать тропу. Быстро темнеет. Еще недавно... Огненно-оранжевая грубая кора сосен все больше напоминает бронзовые рыцарские доспехи. В просветах между ними то и дело опасно блеснёт болото, как черная рана в теле покрытой рыжей прошлогодней хвоей и призрачной зеленью мха земли. Если заблудиться, конец. Мысль о возможной ночевке в лесу заставляет прибавить шаг, а потом перейти на бег. Сначала Эмиль почувствовал запах дыма и только потом увидел хижину. Ее тоже не пощадил вездесущий мох. Окна между балками фахверка заколочены досками. Чуть поодаль — сарай и конюшня. Все же бывают в этом мире и удачи. Можно высушить одежду, согреться. Тревога еще не прошла, но теперь он вооружился терпением и пониманием. Упаси бог от таких походов. Главная доблесть — терпение. Дождаться лошадей, проводника, сторговаться о плате. Завтра его ждет тощий, как былинка, паренек, и они двинутся в путь как можно раньше. Ему предстоит еще немало таких походов.